Глава двадцать Двор бесконечности был пуст. Я прошлась по комнатам, впуская за собой одичавший ветер. Его не было. Даже если бы позвала его по имени, он бы не появился. Даже если бы я встала на колени, его руки не подняли бы меня с пола. Байсин. Я устала, вышла из его покоев и подошла к пруду. Три дня. Я дала ему достаточно. Он не должен был сердиться дольше. Он ведь мог просто поговорить со мной. Я вынула нефритовую шпильку и рассекла ею водную гладь. Я слабо верила, что это сработает, но ее силы хватило, чтобы снять барьер и открыть проход. Пещера, туннель, утёс. Теперь я проходила этот путь одна. Теперь я легко взбиралась по ступеням. Я не могла оступиться, ведь знала, что за моей спиной нет рук, которые не дали бы мне сорваться. Пагода равновесия все так же тянулась к облакам и серебрила воздух. Он стоял у кромки озера, держа в руках свиток. Он и правда был здесь, почувствовав мои шаги, он обернулся. Спокойный, тихий взгляд. Казалось, он даже не был удивлен моим приходом. Я почти закончил. Басин подошел ко мне, взял мою руку и заставил рожать пальцы. Я и забыла, что все еще держу шпильку. Он забрал ее и заколол мои волосы. Моя ладонь горела, но боль не пугала меня. Я вглядывалась в его лицо, пытаясь угадать, сердится ли он на меня. Басин, я почти закончил. Тебе лучше вернуться. Я не хотела уходить. Я схватила его за руку. Басин, что я сказала тогда? Я была пьяна, ты не должен был слушать». «Тогда?» Он несколько секунд озадаченно смотрел на меня, будто не понимал, о чем я говорю. Потом его глаза чуть похолодели. «Тогда ты попросила меня похоронить тебя на другом берегу реки Зеленого Карпа. Ты передумала?» «Нет. Неужели я сказала это ему?» Я почувствовала, как моя рука опускается. Я не могла держать его. Я не имела права держать его. «Не передумала». Он не ответил. Он пошел прочь, оставляя меня в тисках его слов. Моих слов. Тогда он что-то говорил, а я не слышала. Я уже не смотрела. Я только чувствовала, что начинаю тонуть. «Джуэр». Он звал меня, а я подняла глаза и прошептала. «Когда я умру, похорони меня напротив отца, только на другом берегу реки». Я была пьяна. Нельзя было говорить ему это. Нельзя было позволять его глазам снова покрыться льдом. О чем я только думала. Его лицо замерло и выдохнуло леденящим холодом. «Если ты умрешь раньше меня, я не прощу тебя ни в этой, ни в следующих жизнях». Басин, Я потянулась к нему, но он больше не позволил коснуться его. Пустота смеялась надо мной пьяными глазами. Река замерзала и утаскивала меня на дно. «Не прощу. Не прощу». Я тонула, лед подступал, а я только и думала о том, что ему было сложно пообещать мне это. Просто на другом берегу. Ведь он мог но у меня не осталось сил идти за ним, убеждать его, звать его, даже бороться с этим холодным ветром. Я сжалась и закрыла глаза. Я не любила горькое вино, я не любила холод, я не любила закрывать глаза, но я любила его. Просто уснуть на другом берегу. Почему он не понимал? Просто на другом берегу. Я дошла до ступени к пагоды и опустилась, пряча лицо в ладонях. «Когда я умру, похорони меня напротив отца, только на другом берегу реки». Я не имела права говорить ему о моей смерти. Я и правда была жестока. Это озеро было жестоко. Этот цветок, эта богиня, выбравшая заточить воронов в земле, а людей в мечте о невозможном. Все это было неправильно. Все это было жестоко. Даже его любовь ко мне. Я закончил. Его голос за моей спиной. У меня не было сил обернуться. Я не хотела видеть его лицо. Я не хотела, чтобы он видел мои уставшие глаза. «Ты обещала на могиле дяди Джичена, что будешь честна со мной». Я лишь почувствовала, что он садится рядом. «Обещала. Тогда расскажи мне все, что ты узнала в запретных залах». «Запретные залы. У Баолин, огненная стена, девять техник и вспыхнувшее перо на моем запястье. Рассказать ему все. Я закрыла глаза. Не должна была рассказать ему. Ледяной ветер, призрачное дерево и девять воронов. Он слушал, не прерывая меня, не задавая вопросов, не поворачиваясь ко мне. У нее был выбор – оставить воронов заточенными в земле или позволить призраками вернуться в солнечную долину и никогда не покидать древо Фусан. Богиня не хотела, чтобы дети ее погибли. Она пообещала небывалую силу тому, кто освободит ее сыновей. Праздник середины осени, печать горы ослабевает. В этот день потомок ворона может одолеть цветок и освободить воронов. Я взглянула на тихий неподвижный лотос и закрыла глаза». Я видела своих предков, тех, что погибли в попытке взойти на эту гору. Их души кружат вокруг призрачного озера и ждут, когда, наконец, печать будет снята. Это все? Я боялась смотреть на него. Разве ты не хочешь сказать мне главного? Главного? Например, то, что если наследник ворона обратит меч против запечатанных птиц, то и сам обратится в пепел? В тот день шестой и седьмой вороны крыльями коснулись моих висков, и голос богини предрёк смерти тому, кто осмелится пойти против ее воли. «Твоя кровь, твоя сила, мой дар. И обернётся она проклятием, если ослушаешься слов Сихе». А восьмой подлетел и клюнул сердце. На ветке вспыхнула алая капля моей крови. У Балин бы возрадовался, но я не сказала ему. «Байсин, я приехала сюда, не зная, что это причинит ему боль. Ты не сказала мне. Но ведь ты и сам догадался». «По-твоему, это я не имею права знать? Ты пообещал на могиле моего отца, что поможешь мне?» ты пообещала, что будешь честна со мной. Я уничтожу их, даже если это уничтожит меня. Ты и правда вернулась не ко мне. Мы не смотрели друг на друга. Наши голоса роняли холодные капли, будто это усталый водопад отмеряет время пустым разговором. Он не злился. Он был невозмутимо спокоен, а я знала, что не имею права просить его о прощении. «Байсин?» Он молчал. Холод озера забирал мои силы. Будто это ветер драконьих гор засыпал меня снегом. Будто это ледяной ветер в запретных залах хотел иссушить меня, пока во мне разгоралось пламя. Но я больше не противилась. Я была виновата. Байсин. Я повернулась к нему, но он не слышал. Будто меня и не существовало. Будто меня уже не существовало. Если ты умрёшь раньше меня, я не прощу тебя ни в этой, ни в следующих жизнях. Байсин. Не в этой, но хоть в следующей жизни прости меня. Прошептала я и поднялась. Не прощу. Я не могла требовать от него этого. И мне больше нечего было сказать. Мне оставалось только уйти. Но прежде чем я сделала хоть шаг, его пальцы стальным обручем сковали мое запястье. Я вздрогнула и обернулась. Нет, его глаза не обещали простить. Кто сказал, что я позволю тебе умереть раньше меня? Ты не умрешь, и я не буду тебя прощать.